В третьей группе куниц, обнимающей до двадцати видов, относятся выдры — лутридая, водное животное с вытянутым плоским туловищем, на низких ногах, со сплюснутой тупой мордой, головой, на которой выдаются маленькие глаза и круглые уши, длинным сплюснутым хвостом, короткими, жесткими, гладкими, блестящими волосами. Пятипалые ноги снабжены сильно развитыми плавательными перепонками. Под хвостом находятся отделительные железы. Зубная система и скелет похожи на куньи. Выдры распространены, за исключением Австралии и Крайнего Севера, почти во всех частях света. Они большую часть времени проводят в воде, но и по суше бегают быстро. По душевным качествам они мужественны, разумны и способны к приручению. За вред, причиняемый ему, человек всячески преследует их, имея, впрочем, в виду больше ценный мех. В Европе живет только один вид выдр, имеющий в длину до 1,2 метра, из коих 40-42 сантиметра относятся на хвост. Это речная выдра или порешня, лутра вулгарис, с округленной мордой, маленькими живыми глазами, короткими закрывающимися кожистыми складками ушами, спрятанными в густом мехе, мех выдры темно- или светло-бурой окраски. Резким отличительным признаком является верхний передний зуб, значительно сильнее четырех средних, а также голая, сетчатая, плоскобородавчатая кожа на кончике носа над обросшими волосами краями губ. Речная выдра живет по всей Европе и, кроме того, в большей части Северной и Средней Азии, доходя на восток до устья Амура, на север до Полярного круга, а на юго-восток до северо-западной части Гималаев. Предпочитает реки берега которых на большом протяжении покрыты лесом. Норы ее находятся под землей, но имеют выход в воду, на глубине 34 аршинов и только узкую отдушину для вентиляции на поверхности земли. Просторное гнездо всегда сухо и устлано травой. По образу жизни выдра бесспорно одно из самых интересных животных. Уже на суше она способна к замечательно легким движениям, быстро бегает, словно скользит, поднимается на задние лапы, лазает даже на деревья, наклонно растущие, в воде же чувствует себя, как в родной стихии, подобно рыбе. Плавает она так мастерски, что может догнать даже быструю форель, как это можно наблюдать в светлых альпийских озерах. Во время плавания она может прекрасно держаться и на боку, и на спине. На свободе голос речной выдры слышится гораздо реже, чем неволе, когда она легко поддается раздражению. Спокойно в состоянии она издает тихое хихиканье, когда раздражена или голодна, испускает крик, вроде «гирк», повторенного несколько раз подряд. В гневе она визжит, а в порыве любви свистит звучно и приятно. Органы чувств развиты у нее отлично, а непрерывное преследование со стороны человека еще более изощрили ее чувства. Так что теперь это одно из самых осторожных хитрых животных, которых нелегко поймать. Самцы, особенно старые, живут поодиночке. Но самки часто соединяются целыми обществами и в таком виде отправляются на охоту, переходя в поисках рыбы даже горные хребты. По натуре своей выдра очень кровожадна и всегда готова наброситься на новую добычу, не съев еще старой. Поэтому от нее иногда сильно страдают рыбные пруды, а также водяная домашняя птица, к которой разбойник подкрадывается в воде и хватает зубами за грудь. При нужде она ест раков и лягушек, а в неволе, по моим наблюдениям, морковь, груши, сливы или вишни. Детеныши в числе двух-четырех выводятся слепыми в мае в Германии и пользуются со стороны матери нежной любовью. Через восемь недель красивенькие зверьки уже отправляются с матерью на рыбную ловлю. Затем еще с полгода они остаются под бдительным материнским оком и, наконец, начинают вести самостоятельную жизнь. Взятые из гнезда молодые выдры могут быть отлично приручены и тогда служат примером миловидных, добродушных животных. Своего хозяина они отлично узнают, и следует по его пятам, как верная собака. Очень часто ручную выдру дрессируют для рыбной ловли. Прекрасный рассказ о такой выдре принадлежит одному польскому дворянину, маршалу Златоусту Пассеку. «В 1686 году, — рассказывает он, — когда я жил в Отцовке, король прислал ко мне с письмом господина Стращевского». Одновременно с этим я получил письмо от придворного шталмейстера, советовавшего мне поднести королю в подарок мою речную выдру. Я должен был подчиниться этому совету и отдать своего любимца. Распив бутылку вина, мы отправились с господином Стращевским в поле, так как моя речная выдра была в то время не дома, а около прудов. Я позвал ее по имени Вурм. Она тотчас же вышла из тростника, где скрывалась, стала ласково тереться мои ноги, затем направилась со мной в комнаты. Стращевский, с изумлением смотревший на нее, заметил мне, «Как приятно будет королю иметь такого ручного зверька!» На это я ответил ему, «Ты так пришел в восторг!» «А что скажешь, узнав другие достоинства моей выдры?» В это время мы подходили к пруду. Остановившись на плоту, я крикнул своему любимцу «Вурм! Мне нужно рыбы для гостя! Полезай-ка в воду!» Тотчас же выдра бросилась в пруд и вытащила оттуда плотицу. Когда я послал ее во второй раз, она принесла небольшую щуку, раненую ею в шею. Стращевский изумленно следил за животным, твердя «Господи, что же это я вижу?» Я спросил его «Хочешь, вурм принесет еще? Он может ловить до тех пор, пока я сам не скажу ему, что достаточно». Стращевский был в полном восторге и надеялся поразить короля описанием всех этих качеств выдры. Перед его отъездом я показал ему все искусство и все необыкновенные свойства моего зверька. «Вурм спал со мной на одной постели и был так чистоплотен, что никогда не пачкал не только постели, а даже вообще комнат. Он служил мне также отличным сторожем, и ночью никто не смел подойти к моей кровати. Даже лакей, снимавший сапоги, вызывал неудовольствие выдры». И, сделавши свое дело, не смел больше показываться в комнату, иначе животное поднимало такой неистовый крик, что я просыпался от самого крепкого сна. Когда я был выпивший, выдра топталась у меня на груди и не оставляла до тех пор, пока я не просыпался. Днем она забивалась куда-нибудь в угол и спала так крепко, что ее можно было, не разбудивши, унести на руках. «Отлично!» — ловя рыбу... Сама она, однако, не ела ни рыбы, ни сырого мяса. Если кто-нибудь нарочно теребил меня за сюртук, а я кричал «Он трогает меня!», выдра тотчас же выскакивала с пронзительным криком и рвала того за платье и за ноги, как собака. Она жила в большой дружбе с нашей лохматой собакой, которую звали Капрал. От нее выдра научилась разным штукам, так как не расставалась с ней ни дома, ни в дороге. С другими же собаками она совсем не уживалась. Мой зверек был также очень полезен и в дороге. Стоило только, проезжая мимо реки или пруда, остановиться и крикнуть «Вурм!», «Полезай в воду!», как выдра в несколько минут налавливала целые груды рыб и доставляла продовольствие не только для моего личного стола, но и для всей прислуги. Особенно ценно было в ней это искусство во время поста. Единственная неприятность, которую доставляла мне выдра в дороге, заключалась в том, что она была виновницей целого сборища людей, стихавшихся отовсюду смотреть на нее, как на какое-то чудо, вывезенное из Индии. И с таким-то умным, необыкновенным животным Пасыку пришлось расстаться на угоду королю. Последний был очень обрадован подарком, тем более, что, кусая всех подступавших к ней, Выдра сразу отличила короля и почтительно склонилась перед ним. Однако восхищенный монарх недолго наслаждался ею. Скоро она сбежала из дворца и была случайно убита одним драгуном. Король был вне себя от отчаяния и хотел немедленно изрубить солдата. Едва ксензы отговорили его. Речных выдр Ловят или капканами, расставляя их в воде у отверстия нор, или сетями. А иногда стреляют в воду, если животное плывет близко от поверхности воды. Ценный мех выдры имеет различное применение. На опушке шапок. В Камчатке на укладку дорогих соболей, так как он вбирает сырость и поэтому способствует отличному сохранению тех... Из волос хвоста выдры приготовляются рисовальные кисти, а нежный подшерсток идет на изготовление пуховых шляп. Близка к нашей выдре и бразильская ариранья, или лонтру, лутра бразильенсис, у которой только голова круглее и не так плоско сжата, как у нашей выдры, а хвост, острый по краям, сильно сжат сверху вниз». Общая окраска шоколадно-бурая, внизу светлее, на груди и шее беловатые пятна, размеры крупные, общая длина с хвостом 1,7 метра, хвост 55-63 см. Образ жизни ее одинаков с нашей выдрой а живет она преимущественно в больших реках низких равнин, плавая целыми ватагами. Вследствие этого обстоятельства охота за ней гораздо легче. Морским представителем выдр является морской бобр или калан, как его называют охотники. Энхидрис лутрис. По устройству тела он служит соединительным звеном между выдрами и тюленями. Голова, правда, тоже несколько сжата, но круглее, чем у пресноводных выдр. Шея толстая, короткая. Туловище до 1,2 метра цилиндрическое. Покрытый волосами толстый, короткий, всего 30 сантиметров, сплюснутый хвост, клинообразно заострен. Передние ноги имеют по сравнению с речной выдрой более короткие пальцы, соединенные снизу голой перепонкой, задние же ноги отчасти похожи на тюленьи ласты, отчасти на лапы бобра. Мех состоит из длинных прямых волос, ости темно-бурого цвета с белыми крапинами, происходящими от белых кончиков волос. У молодых животных, Длинные, жесткие, белые или буровато-белые волосы, совершенно скрывающие тонкий бурый подшерсток. Область распространения морской выдры ограничена теперь северной частью Тихого океана, приблизительно цепью Алеутских островов и островом Беринга. У американских берегов она спускается больше к югу, до 28 градусов, но и здесь год от году делается более редкой. Лучшее описание морского бобра принадлежит Стеллеру, потерпевшему в 1741 году вместе с Берингом кораблекрушение около острова Беринга и имевшему возможность долго наблюдать это интересное, все более и более исчезающее теперь животное. «Мех морского бобра», — говорит этот наблюдатель, — кожа которого слабо прилегает к телу и во время бега колышется во все стороны, настолько превосходит по длине, красоте и темному цвету мех речного бобра, что последний не может выдержать с ним никакого сравнения. Лучшие меха продаются в Камчатке по 30 рублей, в Якутске по 40 рублей, а на китайской границе при обмене товаров идут по 80-100 рублей за шкуру. Примечание. В Санкт-Петербурге теперь около 400 рублей. Конец примечания. Мясо его довольно съедобно и даже вкусно. У самок еще нежнее. У молодых же, питающихся еще молоком матери и называющихся вследствие своего плохого меха «медведками», мясо, жареное или вареное, может поспорить по вкусу с «молодой бараниной». По образу жизни морской бобр также интересен и приятен, как весел и забавен по нраву. К тому же это очень ласковое и влюбчивое животное. Когда он бежит, блеск его меха превосходит самый черный бархат. Каланы предпочитают держаться семейно. Самец лежит с самкой, тут же полувзрослые детеныши или кошлаки и маленькие сосуны, Медведки. Любовь родителей к детенышам так велика, что ради них они готовы подвергаться явной смертельной опасности, и если от них отнимут маленьких, то они громко рыдают, почти как дети. Тоска их бывает так велика, что они в неделю-две делаются больными, слабыми и не хотят уходить с берега. Самок морских бобров можно круглый год видеть с детенышами. Они мечут за раз только по одному и всегда на суше. Примечание. По наблюдениям позднейших натуралистов, в море, на водорослях, видно, преследуемый человеком зверь считает сушу уже небезопасной для себя. Конец примечания. Детеныши рождаются зрячими и со всеми зубами. Самки носят их во рту, а в море, лежа на спине и обхватив передними лапами. Они играют с ними, как любящая мать, подбрасывают вверх и ловят, словно мячик, толкают воду, чтобы те учились плавать, берут опять к себе, когда те устанут, и целуют совершенно как люди. Как бы охотники не преследовали самку в воде или на суше, она не выпустит изо рта детеныша, разве только в крайности или в минуту смерти. Если же самке удастся счастливо избегнуть опасности, то она, достигнув моря, начинает так забавно насмехаться над своими преследователями, что без улыбки удовольствия нельзя смотреть на нее. В таких случаях самки становятся в воде на дыбы, подобно человеку, и прыгают в волнах, то, приставив передние лапы к колбу, как будто защищая ими от солнца глаза, то ложатся на спину и гладят себе передними лапами живот или бросают в воду маленьких и снова ловят их и тому подобное. Если Калана настигнут, и ему не удается убежать, он фыркает и шипит, подобно кошке. Если его ударить при этом, он ложится на бок, подгибает задние ноги, а передними закрывает глаза и таким образом приготовляется умереть. Мертвым он лежит, как человек, вытянувшись и крестообразно сложив на груди передние лапы. Пища каланов состоит из морских раков, раковин, мелкой рыбы, реже из морских водорослей или мяса крупных животных движение морских бобров необыкновенно грациозны и быстры. Они отлично плавают и очень быстро бегают, и нет ничего красивее этого животного, когда оно бежит. Замечательно, что животное бывает тем бодрее, умнее и проворнее, чем прекраснее у него мех. Совсем седые, по-видимому, очень старые бобры необыкновенно умны, вследствие чего их крайне трудно ловить. Самые плохие, имеющие одноцветно-бурый мех, большей частью неповоротливы, сонливы и глупы. Во время сна они лежат на земле, свернувшись как собаки, а выходя из воды, отряхиваются и чистятся передними лапами, как кошки. Калан которого по качеству его меха несправедливо считают за бобра, Называя камчатским бобром, в сущности настоящая выдра, и от речной выдры отличается только тем, что живет в море. Почти вдвое больше ее, но по красоте меха он действительно напоминает бобра. Это животное бесспорно американского происхождения и на азиатском берегу является лишь гостем. Оно держится в так называемом Бобровом море между 56-50 градусами северной широты. Под такой же широтой мы встречаем его и в Америке, как на островах, так и на материке. Когда мы прибыли на Берингов остров, 1741 год, Каланов там было в наличности немало. Во все времена года, но зимой чаще, нежели летом, они выходят на берег для сна и отдыха, а также для игр. Охотились мы на них следующим образом. Обыкновенно, вечером или ночью, мы выходили по двое, по трое или по четыре человека вместе с длинными крепкими дубинами и шли к берегу против ветра. По возможности осторожно внимательно озираясь во все стороны. Как только мы усматривали спящего Калана, один из нас тихонько отделялся и подползал к животному на четвереньках, другие же тем временем заграждали ему дорогу к морю. Когда Калан настолько был уже близок к нам, что его можно было настигнуть одним прыжком, мы разом кидались на него и убивали несколькими ударами по голове. Если же он удирал от нас, прежде чем мы успевали окружить его, то мы пускались в догонку и загоняли от берега вглубь острова, так что, наконец, как бы скоро и ловко животное не бегало, оно все-таки утомлялось, и тогда его легко можно было убить. Когда мы нападали на целое стадо каланов, что случалось нередко, то каждый охотник выбирал животное, которое было к нему ближе, и дело шло еще успешнее. Жители Курильских островов отправляются весной в легких лодках, на которых сидит по шесть гребцов, одному рулевому и одному стрелку на 10 и более верст в море. Заметив Калана, они начинают изо всех сил грести на него, но животное, в свою очередь, удирает от них. Когда лодка приблизится, Рулевое и сидящие впереди стрелки пускают животные стрелы. Если при этом они и не попадают в цель, то все-таки вынуждают нырнуть и потом подкарауливают, когда оно снова покажется на поверхности, чтобы пустить в него новую стрелу. По поднимающимся пузырькам туземцы вполне могут следить за направлением бобра и рулевой по этому следу направляет лодку. Передний из охотников занимается тем, что вылавливает из воды стрелы, работая при этом длинным шестом, на конце которого насажены наподобие щетки тонкие прутья. Когда преследуемое животное так утомится, что совсем уже не в состоянии нырять, охотники убивают его или стрелой, или когда оно близко копьем. Если каланам случится попасть в сети, которыми их также ловят, они приходят в такое отчаяние, что даже начинают грызть друг друга. Иногда они сами себе откусывают ноги с отчаяния, что видят их запутанными. Ничего не может быть ужаснее, как охотиться за каланами во время ледохода когда за ними приходится гнаться по плывущим льдам и убивать дубинами. Обыкновенно в это время бывает такая буря и метель, что едва можно держаться на ногах, и все-таки охотники не боятся даже ночью ходить на такую охоту. В настоящее время этот всюду старательно преследуемый драгоценный пушной зверь сделался не только редок но крайне боязлив, что страшно затрудняет его ловлю. пехуэль де -ше, наблюдавший его 30 лет тому назад на Алиудских островах, рассказывает, что чуткое животное в высшей степени редко подпускает к себе на расстоянии выстрела даже спокойно плывущее судно. Незастреленное насмерть животное всегда бесповоротно потеряно, если его нельзя преследовать по горячим следам, и в первый момент, когда оно вынырнет, нельзя снова встретить пулями. Охотятся на каланов и суши, стараясь подобраться незаметно во время их отдыха, для чего нарочно выбирается бурная погода, чтобы чуткий зверь не догадался о путешествии охотников. А на Атту, самом западном из алеудских островов, Для ловли этих животных употребляются особые сети, в три длины и в одну-полтора ширины, их покрывают водорослями, служащими любимой приманкой морских выдр для отдыха и игр. Попав в эти сети, бедные животные до того теряются, что даже не делают особенных усилий, чтобы вырваться на свободу, Иногда сразу попадаются три-шесть выдр. Многократные попытки приручить морскую выдру всегда кончались, по словам Элиота, неудачей. Даже молодые животные отказывались от пищи и добровольно морили себя голодом. По-видимому, это в высшей степени свободолюбивые животные.